Почему не позволяли ему с чашечкой в зубах сидеть перед почтенной публикой и терпеливо ждать, пока она раскошелится? Выручка наша становилась все меньше и меньше, а капитал таял с каждым днем. По вечерам мы не жаловались на усталость, несмотря на длинные дневные переходы. Напротив, на следующее утро мы стремились встать как можно раньше и снова пускались в путь».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 или хлебом, слегка намазанным маслом. У каждого шлюза мы узнавали новости о лебеде, потому что по этому каналу навигация была невелика, и на него все обращали внимание. Нам не только говорили о лебеде, но даже рассказывали о госпоже Миллиган и об Артуре, мальчике, который почти всегда лежал на палубе под тенью веранды, увитой зеленью и цветами. Иногда, по их словам, он вставал. Значит, Артур чувствовал себя лучше. Мы подходили к Дрызи. Оставалось два дня, затем день и, наконец, несколько часов. Мы увидели лес, где прошлой осенью играли с Лизой, увидели шлюз и домик тетушки Катерины. Не сговариваясь, мы оба ускорили шаг.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 наших сомнений, мы снова двинулись вперед. Капи сконфуженно бежал за нами. Какой-то человек приводил в движение щит шлюза, но это был не лизин дядя. Мы подошли к дому. Незнакомая нам женщина расхаживала по кухне. «Где тетушка Катерина?» — спросили мы у нее. Минуту она смотрела на нас молча, ничего не отвечая, как будто бы мы задали ей... «Нелепый вопрос!» Наконец она ответила. «Ее здесь больше нет?» «А где же она?» «В Египте!» Мы с матерью растерянно переглянулись. «В Египте?» Мы даже не знали в точности, что такое Египет и где находится эта страна. Мы смутно представляли себе, что это далеко, очень далеко, где-то за морями». «А Лиза? Вы знаете Лизу?» «Еще бы! Лиза тоже уехала. Ее взяла с собой проезжавшая здесь англичанка». «Лиза на лебеде «Нет, это сон». Женщина объяснила нам, как все произошло. «Вы Реми?» – спросила она меня. «Да». «Ну вот, когда муж тетушки Катерины утонул...» Начала она. «Как утонул?»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 но она не знала, как быть с маленькой Лизой. Однажды вечером у шлюза остановилась баржа, на которой плыла англичанка с больным мальчиком. Они разговорились. Англичанка искала ребенка для игр с ее сыном, сильно скучавшим без детского общества. Она попросила отдать ей Лизу, обещала заботиться о ней, сказала, что постарается вылечить и обеспечить ее судьбу. Катерина приняла предложение этой англичанки, и Лиза переселилась на баржу. Тогда Катерина уехала в Египет. Теперь мой муж работает на месте ее мужа. Перед отъездом Лиза через тетку попросила меня рассказать это вам, когда вы сюда придете. Ну вот и все. Я был ошеломлен и не находил слов, но матья не растерялся. «Куда же направилась англичанка?» Спросил он женщину. «Не то на юг Франции, не то в Швейцарию. Лиза обещала написать мне, чтобы я могла передать вам ее адрес. Но я еще ничего не получила от нее».